Глава 1300. 11 сонс. Благодаря силе моста, попирающего небеса и технике тающее время, Ван Болы смог извлечь из глубины времён этот образ, увиденное потрясло его до глубины души. Как после такого он мог оставаться спокойным? До этого разом ощутё подсказывали ему, что он произошёл из огромного чёрного дерева, источника дао дерева великой вселенной. Однажды его использовали в качестве оружия. В виде шипа из чёрного дерева он прибыл в изначальную вселенную пустого Дао и вонзился в лоб императора. Всё это время Ван Буэлэ находился без сознания, хотя правильнее сказать, что его сознание ещё просто не родилось. Много позже император в попытке дать отпор разослал сто тысяч преди божественного сознания, это же произошло и с шипом из чёрного дерева. Это стало поворотным моментом в этой истории ибо сто тысяч шипов из чёрного дерева во всех порождённых частичками Императора Мирах породили сто тысяч предисознания. Ван Булэ был одной из них, а теперь, вероятно, стал единственным. По этой причине он обладал определённой квалификацией для изучения природы своей истинной сущности, вот только он и подумать не мог, что ему удастся обнаружить нечто столь ошеломительное. Трактовать сделанное открытие можно было разными способами. Если я сознание пробудившегося чёрного дерева, что тогда за мертвец лежит в гробу? Если я не сознание пробудившегося черного дерева, а перерождённый мертвец, тогда кто я такой? Ван Буэлла хранил молчание. С текущим мировосприятием он редко оказывался сбитым с толку, но сейчас на его лице было написано непонимание. Стоя на конце третьего моста, он смотрел на звёздное небо, вот только он не видел ни моста попирающего в небеса, ни пространства, ни времени. Перед его мысленным взором ещё стоял медленно тающий образ огромного гроба из чёрного дерева, Как будто он всё ещё находился в видении. По мере того, как гроб от него удалялся, тот становился более прозрачным. Когда он начал быстро растворяться в пустоте, стенки гроба стали просвечивать ещё больше, что позволило лучше разглядеть рассеивающегося внутри мертвеца. Это ещё больше смутило Ван Була. Потому что взгляд всемогущего практика — это один из инструментов восприятия мира. Установленный зрительный контакт похож на незримую нить. Стоило их глазам встретиться, как из гроба повеяло чем-то непередаваемо знакомым. Причём это чувство у него вызвал не только сам гроб, но и тающий внутри него мертвец. Это было похоже на взгляд на отражение в зеркале. По внешним признакам о мертвеце нельзя сказать ничего конкретного. Судя по строению тела, это явно был мужчина. Через установленную связь ему передались сильные эмоции, сожаление и печаль. Эти эмоции мертвеца растаяли в сердце Ван Буоле, Если сравнить человеческое сердце с озером, то, сожаление сожалению, печаль более подобны капле чернил. Упав в озеро, они породили на его поверхности репь, затронувшую не только его сердце, но и душу. У него на глазах гроб из чёрного дерева полностью растворился в звёздном небе. Когда мертвец внутри растаял, гроб, казалось, запечатался и превратился в кусок чёрного дерева. Но это чёрное дерево как будто установило тесную связь с этой вселенной, превратившись в прядь истока великого Дао. На этом моменте воспоминание стало расплывчатым, а потом и вовсе оборвалось. Ван Буоле в полной тишине остался стоять на третьем мосту. Отец Ван И тоже хранил молчание. В глубине его глаз полыхало загадочное пламя. Его дочь непонимающе посмотрела на Ван Буоле, а потом перевела взгляд на отца. «Пап?» – тихо спросила она. «Ван Буоле, он... Что случилось?» «Он... Сумел удивить даже меня» признался её отец. Удивить, Ван И не поверила своим ушам. Она знала о положении отца в Великой Вселенной и о его весьма сдержанной манере говорить. Вот почему ей на секунду показалось, что она ослышалась, когда отец признался, что его что-то удивило, а потом добавил. Он напомнил мне кое о ком. Продолжить мысль отец Ван И не стал, потому что Ван Буэлэ, сбросив ступор, сошёл с третьего моста и направился к четвёртому шаг за шагом. Четвёртый мост был всё ближе, Ван Бууле шёл всё быстрей. Замешательство в его глазах постепенно рассеивалось. Если осознание чёрного дерева — отлично. Если перерождение неизвестного мертвеца — тоже неплохо. Всё это мелочи. Прошлое и будущее подарено Ии. Посему на вопросы, кто я такой, откуда взялся и что могу, ответ один. Я Ван Бууле. Моё дао свобода. Подумал Ван Бууле. В таком случае, зачем забивать себе этим голову? К этому моменту он уже преодолел разделяющие два моста расстояния, пока на астральном континенте бессмертных грохотели раскаты грома, он остановился у начала четвёртого моста. В его глазах не осталось ни намёка на растерянность, взгляд стал тверже, в них полыхало неугасимое пламя. Вот как прислушаться к внутреннему голосу, вот как вступить на мост в небе. У начала четвёртого моста Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, В душе не осталось сомнений. Казалось, его разум очистился, а сердце преисполнилось решимостью. В следующий миг он уверенно шагнул вперёд и вступил на четвёртый мост. Он как будто стал в много раз выше, в его поступе не чувствовалось неуверенности. Аура вновь изверглась в мир. Мост в небе стал казаться всему живому астрального континента бессмертных лишь фоном, ибо всё их внимание приковывал к себе вновь появившийся в небе силуэт. Когда он двинулся вперёд, аура усилилась, став более впечатляющей, чем раньше. Раскаты грома на астральном континенте Бессмертных нарастали. Наконец он достиг конца Четвёртого моста. Излучаемые тела мамонации искривляли пространство вокруг, а бьющий из него свет постепенно нарастал. Это смутно напоминало рождение нового солнца астрального континента Бессмертных. Восемь из девяти светил континента потускнели, словно не могли больше соперничать с величием нового солнца. Это переполошило весь астральный континент Бессмертных. Пока практики пытались вернуть себе дар речи, Ван Боулэ одним шагом пересёк огромное расстояние и оказался сразу на следующем мосту. В окружении слепящего света он направился к другому концу Пятого моста. По мере возрастания яркости свечения всё очевиднее становилось рождение 11 солнца астрального континента Бессмертных. Когда Ван Боулэ достиг конца Пятого моста, весь континент тряхнуло. Мириады свирепых зверей взревели, в головах практиков поднялся гул. Одиннадцатое солнце озарило мир своим ослепительным светом. Этот юноша не так прост, прошептал отец Ван И, его глаза уже не блестели, а одобрительно сияли. Ты прислушался к своему сердцу, теперь подтверди своё да.